Глава двенадцатая. Стратегия рекламной кампании. «Ты сегодня, ну просто мать-героиня, совершила с ребёнком на руках несколько подвигов подряд. Сначала ты затеяла традиционную утреннюю уборку. Когда всё, что плохо лежало, обрело новое место, ты с чадом отправилась на прогулку по пересечённой местности. По пути на детскую площадку твоя траектория изменилась», Убойный трехчасовой шопинг не показался тебе в первую минуту такой уж плохой идеей. По возвращении домой ты приготовила ужин, а заодно сделала заготовки для завтрашнего обеда. И это при том, что малыш упорно помогал тебе трудиться на кухне. Все, пришло время отдохнуть. Где там твое любимое приложение? Какие новости? Купи модную в этом сезоне платье-рубашку по акции. А у нас только сегодня скидка на путевки в Доминикану. Как вы вообще до сих пор живете без посудомоечной машины? Купите ее здесь и больше не мойте посуду. Кому шапки в ассортименте? Для вас и для ребенка. Синие и красные. Ты закрыла приложение и скорее убрала подальше телефон, будто боялась, что орава ненасытных продавцов выпрыгнет с экрана прямо к тебе в гостиную. А главное, ты может быть не против прикупить новое платье, и в отпуск давно мечтаешь слетать, посудомойку просишь у мужа на 8 марта, и синяя шапка была ничего. Но нет, такой прессинг тебе не нужен. Продажи в соцсетях сегодня целое искусство. Чтобы в нем преуспеть, вам нужно будет интегрировать свой продукт в текущий контент целевой аудитории, научиться предугадывать ожидания людей, быть уместным и своевременным. Потенциальные клиенты открывают соцсети отнюдь не для того, чтобы расстаться с деньгами. Они приходят пообщаться, узнать последние сводки новостей, расслабиться после тяжелого дня. Вот почему так важно придумать стратегию, которая вольется в реалии соцсетей. Ваша продажа должна гармонично вписываться в общую конву информации, которую получает целевая аудитория, быть нативной. Любая рекламная кампания начинает строиться с продумывания пути клиента и тестирования. Какие шаги сделает покупатель, прежде чем упрется в ваш продукт? Пропишите. А точно ли этот путь правильный? Удостоверьтесь. На тестовой кампании необходимо выявить успешные аудитории, креативы и тексты. Дополнительные продукты. Для привлечения внимания потенциальных клиентов вам понадобится как минимум три. Лид-магнита. Эти файлы мы будем предлагать аудитории, которая нас не знает. Они привлекают внимание людей и мотивируют их узнать нас лучше. Лид-магниты нужно менять по мере выгорания или по сезону. Например, вы можете привлекать аудиторию PDF-файлами. Как правильно настроить рекламу. Как обезопасить аккаунт от взлома. 7 секретов настройки чат-ботов. Время от времени файлы придется менять. Если вы видите, что результаты рекламной кампании ухудшились, приманка больше не привлекает целевую аудиторию, меняйте файл. И так по кругу. Дальше вам понадобится Tripwire. Первый недорогой, но обязательно ценный продукт, который предлагают знакомой, заинтересованной, теплой аудитории. С его помощью вы снизите вес сомнений клиента на пути к основному продукту. Аудитория. От грамотного выбора аудитории зависит успех рекламной кампании. Важно, чтобы вы сориентировали все, что будет в вашем рекламном объявлении на тех людей, которым предназначен продукт. Для теста нам нужны различные аудитории. Для них вы можете использовать различные тексты, фото, видео или проверять один вариант и анализировать, какая категория лучше его воспримет. Ориентируемся на составленные портреты представителей целевой аудитории. Если проект только берет старт, нужно начинать работать над наполнением маркетинговой воронки, то есть предлагаем лид-магнит для аудитории look-alike или по интересам. Прямые продажи настраиваем только на тех людей, которых мы в своей компании уже коснулись. Креативы. При подготовке рекламного баннера, который должен продать продукт, следует делать его понятным. Человек должен почти мгновенно определять, о чем пойдет речь в объявлении. У наших потенциальных клиентов слишком мало времени, чтобы всматриваться. Они сталкиваются с нашей рекламой, листая ленту, и либо останавливают на ней взгляд, либо прокручивают, даже не замечая. Нужно учитывать, что потенциальный клиент может также видеть аналогичную рекламу наших конкурентов, Это еще больше повышает значение качественного креатива. Чтобы быстрее сообщить клиенту, чему посвящена реклама, можно использовать надпись на баннере. Но будьте внимательны, следите, чтобы она занимала не более 20% площади изображения, иначе система сильно снизит ваши охваты. Я рекомендую использовать в Таргете анимированные интерактивные изображения. Для создания таких креативов воспользуйтесь приложением Супа. Динамичная смена элементов поможет привлечь внимание, а качественные, продуманные специалистами шаблоны позволяют грамотно разместить информацию на фото даже новичку. Не забывайте анализировать креативы конкурентов. Это можно сделать с помощью сервиса Publer. Следите за рекламой конкурентов, но никогда слепо не копируйте их креативы. Старайтесь переделать их под себя. Принимайте за основу успешные компании, но добавляйте свои фишки. Текст. Помните, что текст для таргета чаще всего краткий и емкий. У вас очень мало времени, чтобы зацепить читателя, поэтому будьте внимательны к каждому слову. Для составления рекламного объявления используйте формулы «цепляющий заголовок плюс призыв к действию». «Цепляющий заголовок плюс боль плюс усиление боли плюс решение проблемы» плюс призыв к действию. Внимание! Важно не то, какую формулу вы возьмете за основу своего сообщения, а то, чем вы ее наполните. Важно сделать сильное рекламное предложение и упаковать его в точные слова пули. Обязательно упоминайте свой аккаунт через знак «Собака». Как правило, люди либо сразу совершают целевое действие, либо переходят на страничку, чтобы ближе познакомиться с автором рекламы. Упоминание через собаку повышает вероятность того, что читатель быстро перейдет в ваш профиль. А там его встретит море контента, который призван убедить воспользоваться вашим предложением. Тест. Когда вы подготовили рекламу, ее нужно протестировать, а после этого сделать выводы. Самые удачные рекламные кампании стоит масштабировать. Вам придется пробовать разные варианты. У вас наверняка будут как очень удачные кейсы, так и полные провалы. Готовых решений не бывает, и найти лучшие можно только опытным путем.